Глава 73. Декабрь 2000 Уже два месяца Эммануэль не знает, где она прячется. Он повсюду искал жену в кюветах, котлованах, под кроватями и в гардеробах. Это сводило его с ума. Он прочесал все сельские дороги в округе, искал днем и ночью, стучал в двери, не слишком надеясь на успех, показывал фотографию тщетно. Никто не видел Нину. Он не поскупился и уговорил редактор местной газеты разместить снимок с подписью ⁇ «Исчезла при подозрительных обстоятельствах, что не соответствовало действительности. Нина написала письмо Адриену, Этьену и мужу, в котором сообщала, что сама решила уехать. Нанятые Эммануэлем детективы категорически заверили клиента, что его жена не скрывается ни у одного из своих друзей. Нину не видел никто из окружения Адриенна Бобена. Этьен Больё живет в Лионе один, много времени проводит на работе, общается в основном с коллегами, иногда знакомится с какой-нибудь девушкой, но серьезных отношений не имеет. Так кто же остается? Кто мог ее приютить? Перебрав все варианты, Эммануэль подумал о матери Нины. Ему было известно ее имя, Марион Бо, дата и место рождения 3 июля 1958 года, Лакамель. Я могу попробовать отыскать ее с помощью номера соцстрахования. Пообещал несколько недель назад один из нанятых им детективов, и вот он наконец вожделенный адрес. Я ее нашел. Марион Бо, Абервиль, 14640, Вилен 3. Эммануэль берет дорожный атлас. Марион живет в Нормандии. Городок рядом с Давилем, курорт, куда он не раз ездил на каникулах. Приходит второе сообщение. «Хотите, чтобы я съездил?» «Нет». Эммануэль выходит из кабинета и сообщает сотрудникам, что некоторое время будет отсутствовать. «Но... А как же селекторное совещание и ваши деловые встречи?» Разберетесь сами», — бросает он. «Он никогда не вел себя с ними некорректно, но после бегства Нины слетел с катушек. Люди не узнают его, шепчутся. Это плохо кончится». Он преодолевает 500 километров, втопив педаль газа в пол и остановившись всего два раза, чтобы заправиться, выпить кофе и съесть шоколадку. До места Эммануэль добирается около полуночи. Улица пуста, несколько тусклых фонарей, освещают мокрый асфальт и подержанное социальное жилье штук 20 панельных домов. На лобовое стекло падает градина, и в голове мелькает нелепая мысль. Тут, наверное, и летом холодно. В окне номер три, за нейлоновой шторой, горит свет. Работает большой телевизор. Марион не спит. Или Нина. Неужели через минуту она откроет ему дверь? Если да, он сразу ударит. Кулаки так и просятся в бой. Не даст ей произнести ни слова, не позволит извиниться. Схватит за волосы и потащит за собой. Она будет кричать, отбиваться, но он ни за что ее не выпустит. Эммануэль вылезает из машины. Ноги слушаются плохо, голова кружится, сказывается усталость последних недель. Он принимает антидепрессанты, иначе давно бы подох. Убил бы себя. На этом свете его задерживает одно желание, скорее даже навязчивая идея — забрать Нину с собой. Один он в лучший мир не отправится. Эммануэль толкает проржавевшее, отродясь не запиравшиеся ворота, звонит, ждет. Ну, наконец. двери распахивается. На пороге женщина с гноящимися глазами и помятым лицом. «Вы Марион?» Она не отвечает. Наверное, прикидывает, что такой молодой красавец в дорогом прикиде забыл в полночь на ее половичке. Она бросает взгляд на спортивную тачку под фонарем. «Это что, какой-то розыгрыш?» «Работает скрытая камера?» Патрик Собатье и его команда часто появляются у таких, как она, чтобы сделать сюрприз и преподнести подарки. Как там называется эта передача? Да нет, ее давно сняли с эфира. «Нина здесь?» – спрашивает красавчик. Вопрос изумляет женщину, она бормочет. «Какая Нина?» «Ваша дочь». Никто не спрашивал о ней такими словами. «Ваша дочь». Марион оставила дочь у Пьера Бо совсем малышкой. Про себя она всегда называет ее малышкой. Ей самой в этом мире ничего не принадлежит. Её давно лишили всего. На вопрос, есть ли у вас дети, Марион отвечает отрицательно, и люди отстают. Она никому не интересна. Можно войти? Марион колеблется недолго. Ладно, в доме чисто, она сегодня как раз убиралась, вытерла пыль, вымыла полы. Внутри пахнет застоявшимся табачным дымом. Почти все свободное пространство занимает телевизор. Напротив стоит серый диван из искусственной кожи, рядом журнальный столик. В кухне главенствует микроволновка. «Я муж вашей дочери», — усталым тоном сообщает Эммануэль, тяжело опускаясь на диван. Он закрывает глаза, поняв, что Нина никогда тут не бывала. Ему не хочется шевелиться. Глупо было тащиться за 500 километров, чтобы увидеть женщину, которая Нина дала короткую, но ёмкую характеристику, тощая и вульгарная. Теперь она раздулась, как сарделька, и выглядит жалкой в выцветшем халате и мягких тапочках со сбитыми задниками. «Не знала, что она замужем», — говорит Марион, надевая теплую кофту. «Выпейте чего-нибудь?» «Только с вами за компанию». Марион улыбается. Открывает дверцу кухонного шкафчика, где стоят откупленные бутылки сиропа и Тейсейр, пастиса, портвейна и текилы. Еще есть мускат в холодильнике. Годится. Марион наливает стакан вина Эмуниелю и себе на два пальца. «Откуда вы приехали?» Из Лакамели. «Понятно. Странно. Вы живете одна?» «Да». «Почему вы ее ищете?» Марион не способна выговорить ни «нина», ни «моя дочь». «Потому что она исчезла». «Что значит «исчезла»?» «Просто ушла из дома и не вернулась». «С чего вдруг?» «Это я и пытаюсь понять». Эмманюэль одним глотком выпивает вино. «Можно мне еще вашего муската?» Марион наливает ему и себе... Она не предложила зятю заночевать, но он уже решил, что останется, будет спать на диване. У него нет ни сил, ни желания искать отель в этом богом забытом месте. Марион мелкими глоточками попивает вино и украдкой наблюдает за гостем. Он удачно повел разговор, нашел слабое место. Мать и дочь два сапога пара. «Ну что тут скажешь?» – задумчиво произносит Марион. от осинки не родятся апельсинки». «Я тоже сбежала?» «Она с вами связывалась в последние дни?» «Нет». В голосе женщины слышится намек на сожаление. Она вроде бы не лукавит. «Как думаете, где она может быть?» «Но где?» — восклицает он с энергией отчаяния. Марион смотрит на Дамамма как на безумца или человека, который ошибся адресом. Этот тип разве не знает, что она... Бросила двухмесячную дочь на своего отца. Нет, не так, не бросила. Доверила. А когда решила забрать, он не отдал. Сказал, поздновато опомнилась. Девочка уже пошла, начала говорить. Одним словом, слишком быстро выросла. Она дважды возвращалась, целовала незнакомую малышку и ничего не чувствовала. Нина принадлежала старику. Да и что бы она стала делать с дочерью? С дедом ей было спокойнее. Интересно, молодой мужчина, допивающий третий бокал, в курсе, что она не знала взрослую Нину, что увидела ее на похоронах Пьера Бо? Выпитая гречит кровь, развязывает язык. С ней так всегда. Примет на грудь, тянет на исповедь. Я когда-то была хорошей девушкой. Красивой и весёлой, любил посмеяться. Отлично училась. Не смотрите, что я сейчас такая. Я знала много сложных слов, получала хорошие отметки, а потом заболела мама. Я много месяцев умоляла ее начать лечиться, но старик ничего не хотел слышать. Она твердила, не бойся, все пройдет. Пьер не желал, чтобы она покидала его, боялся, наверное, вот и не отпускал в больницу. Приглашал семейного врача, а тот прописывал неправильное лекарство. Я просила, отвези мамочку к хорошим докторам, но отца разве пропрешь? Упрямый был, как осел. Сегодня я бы сама её отвезла. Так продолжалось целый год. Когда он дозрел, было поздно. Мама умерла в больнице сразу. Даже чемодан не разобрала. А мне мозги поехали. Я... Я тоже умерла. Стала неуправляемой. Так говорила обо мне Пьер, а люди повторяли, «Это Марион, она совсем неуправляемая». Все жалели несчастного Пьера Бо. Несчастного психа. Кто отец Нины? Марион закурила вонючую коричневую сигарету. Пытаясь бросить, но все никак. Еще налить было бы здорово. Ее отец он уехал далеко. Я одна ее родила. Жизнь вела ту еще, неправильную. Почему вы разлучились с дочкой? Знала, что не смогу ее воспитать. Можно вас спросить? конечно. У вас есть номер телефона Нины? Да. Дадите мне. Ее мобильник выключен, так что номер вам не пригодится. Пусть это только цифры, но они ее. Эммануэль ложится. Я посплю тут немножко. Не стесняйтесь. Марион тушит сигарету в пепельнице. Разглядывает мужчину, прикорнувшего на диване, который она купила на распродаже в Конфораме когда рассталась с Артюсом. Уж больно тяжелая у него была рука. Она долго терпела, а когда надоела получать затрещины, ушла. Нина повела себя так же. Интересно, на чем сломалась она. Ее муж на вид вполне симпатичный парень. Интересно, хорошие мужья существуют? «Теперь-то я успокоилась», — думал Марион. «Кормлю бродячих кошек в квартале, летом поливаю любимые герани, Работаю полдня в кафе, получаю пособие. Не шукую, но жить можно. Никто мне не достает. Мужчины мне больше не нужны. Ни в постели, ни на кухне. Я выбрала свой лимит. Но почему сбежала она? В пять утра ее будет собака. За недели, проведённые в убежище, она научилась различать здешних обитателей. Залаяла паприка, старая метиска, кокер-спаниелиха. Голос хриплый, натруженный. Она смотрит на будильник? Наверное, что-то случилось, иначе с чего бы пси не поднимать тревогу. Обычно постояльцы подают признаки жизни с появлением лили, ее сотрудников и волонтеров. На Нину наваливается страх. Это он, и собаки его чуют. Ее руки, мышцы, желудок, все ежится, сжимается, дергается. Она долго лежит, объятая ужасом, глядит в потолок, настороженная, как заяц под кустом. И прислушивается ко всем непривычным звукам. И, наконец, понимает, кто-то возится со щеколдой входной двери. 5:35. Нина выбирается из постели, свет не зажигает. Привыкла жить в темноте. Она тащится к туалетной комнате, встает на унитаз, отдергивает шторку и через узкое окошко пытается разглядеть, что делается снаружи. Ноги так ослабели, что Нина вдруг пугается, как бы не упасть. Нужно вскипятить воды и заварить ромашкового чая. Это поможет успокоиться. Она поворачивает колесика батареи, набрасывает на плечи большое полотенце и снова залезает на унитаз. Псарня погружена во мрак. Паприка, скорее всего, унюхала лесу или крысу. Лили была права. К виду запертых животных привыкаешь. В первый раз они смотрят на нас так, как будто прикидывают шансы на побег. Или лежат день напролёт у стенки, защищающие их от холода и чужих взглядов. Потом начинают узнавать того или ту, кто поведет гулять или накормит. Животные появляются отовсюду. С обочин дорог, из лесов, со свалок. На прошлой неделе пятерых забрали с разорившейся фермы. Уже два месяца Нина спит рядом с ними. Чем она отличается от них? Не ждет, что кто-нибудь ее заберет из этого места. Нина жаждет только покоя и, услышав звук работающего двигателя, не радуется, а прячется. Она чувствует его. Просыпается каждую ночь в липком поту и чувствует его запах, как будто он рядом, стоит, склонившись над кроватью. Лили показал ей местную газету, где Эммануэль разместил объявление о розыске с фотографией. Очень давний, наверное, перерыл все ее вещи в поисках следа. Так травят дичь охотники. Небо и белье обнюхал, с него станется. Её муж способен на все. Она давно это поняла, но теперь знает наверняка. Впитала извращённое меропонимание мужа. Иногда она обвиняет себя. Когда мы встретились, он был милым. Это я сделала его таким. Слыша подобные высказывания, Лили шутит. Нападать бы тебе как следует и выбить дурь, чтобы мозги встали на место. Нина сожалеет, что не решилась зайти и забрать любимую футболку и свитер, свои книги и маленькую коробку с фотографиями. Там был свадебный снимок бабушки с дедушкой и много карточек Этьена, Адриена, Луизы, Жозефины и марилор. В день побега все происходило так стремительно, что у нее не было времени оглянуться. Она перечеркнула свою прежнюю жизнь, все бросила и чувствовать себя жертвой автомобильной аварии, В чьем доме находит недопитую чашку остывшего кофе среди хлебных крошек и пустую вешалку, с которой, уходя, сняли пальто. Она не должна погружаться в размышлизмы. В день знакомства с Лили они долго сидели в кафетерии, потом вышли на парковку, переглянулись. Уверены, что хотите вернуться к мужу? спросила Лили. А у меня есть выбор. У вас нет других родственников? Никого. А что насчет друзей? Я могла бы поехать к родителям Этьена, это мой друг детства, но муж с ними знаком, он в пять минут найдет меня там». Лили перегрузила консервы из тележки в багажник, посмотрела на Нину и сказала, «Я подбираю собак и кошек, спасала морских свинок и кур. Молодых женщин никогда». Нина улыбнулась впервые за этот день. Полчаса спустя Пола нашел убежище в гараже, ключ от которого имелся только у Лили, а Нина поселилась в гостевой комнате. Наступила мертвая тишина. «И что мне теперь делать?» «Ждать», — ответила Лили, — «столько времени, сколько потребуется. Нине показалось, что она попала в тюрьму, вот только там разрешены посещения. Раз в неделю можно поговорить по телефону через плексигласовую перегородку». Лили посоветовала ей сочинить прощальное письмо мужу, чтобы полицейские не запустили процедуру розыска. Нина написала в трех экземплярах один и тот же текст для Маню, Адриена и Этьена. Отдала Лили и почувствовала, что выкинула прошлое на помойку. Осталась лишь пустота настоящего. Строительная площадка. Две недели спустя Лили переселила Нину Небольшую студию подальше от чужих глаз. Никто не должен ее видеть, даже сотрудники приюта. У тебя будет личное пространство, а по вечерам перейдешь дорогу, и вуаля! Ужинаешь со мной. Окна 20-метровой комнаты, обставленные по-спартански, смотрят на пейзаж. На приют только узкая бойница в ванной. В этой квартире когда-то жила Анни-Клод Миньё. Здесь есть телевизор, много книг и холодильник, набитый едой. «Ты у себя дома, дорогая?» «У меня нет несу, Лили. Мне нечем тебе заплатить. Разве что этим...» Нина сняла кольца. Бриллиантовая, помолочная с апфиром и обручальная. И сказала, «Я продам их и продержусь некоторое время. Побереги свои побрякушки. Обсудим финансы позже». «Когда позже?» «Как долго ей придется прятаться?» «Ладно. Посмотрим. Она спрятала украшение в ящик. Когда Нина выходит на улицу, она надевает джинсы и куртку с капюшоном. Она уже похудела на 10 килограмм, бросила пить и принимать гормоны, оставила только снотворное на ночь, чтобы не снились кошмары. Лили купила ей одежду и туалетные принадлежности. По магазинам ходит она, а Нина уже два месяца сидит в убежище. «Ты как будто прячешь под польщицу из сопротивления, или...» Военную преступницу. На планете можно затаиться в двух местах на выбор: на кладбище и в приюте. К нам никто не заглядывает. Люди боятся заразы и быть покусанными. Заведение Лили расположено далеко от центра Лакамели, между двумя заброшенными зданиями. Полный день трудится только она. Человек 10 волонтеров работают с 9 утра до часа. Если кто-то наносит визит, то всегда договариваются заранее по телефону. А те, кто подбрасывает к ограде щенка, собаку или коробку с котятами, прячут лица и торопятся исчезнуть. Так что риск практически нулевой. Ну, движется чья-то тень по псарне, мало ли кто это может быть. Опасаться стоит двух муниципальных полицейских, которые привозят в приют отловленных бродячих собак. С ними пересекаться нельзя. После 13.00... Услышав, что все ушли, и последняя машина покинула стоянку, Нина выходит поговорить с животными, приласкать их. Они больше ее не боятся, считают своей, такой же гремычной. В декабре 2000-го в приюте состоят на довольстве 32 пса и 49 котов и кошек. Поприветствовав всех, Нина идет к Лили, чтобы разделить с ней сэндвич. На время ланча ворота запирается... «Можно сидеть спокойно, и они болтают, как старые подруги». «Почему ты делаешь это для меня, Лили?» «А почему нет?»